Когда Луцея велела доложить о своем приходе, Домициан сразу почувствовал, что предстоит разговор о еврее или о его сыне. В последние месяцы он редко виделся с Луцией. Почти всегда он бывал скверно настроен. Тело его становилось все более грузным и дряблым. Он спал со многими женщинами, не получая ни от одной настоящего удовольствия. Ему регулярно доносили обо всем, что происходило у Луции. Подозрительно, злобно он размышлял. Теперь, стало быть, она приняла ко двору молодого еврея, сына этого опасного субъекта, этого Иосифа. Иосиф стареет. Он, видно, хочет, чтобы его заменил сын. Император принимает Луцию учтиво с холодной иронической любезностью. Довольно долго беседа идет о незначащих предметах. Луций глядит на толстого, лысого, стареющего мужчину. Ему не намного больше, чем ей, но он стар, а она молода. И вдруг ей кажется, что он совсем чужой, что прежняя власть ее над ним потеряна. И она спрашивает себя, Не лучше ли отказаться от своего плана и ни словом не упоминать об Иосифе? Но потом врожденная отвага берет верх над осторожностью. В последнее время, начинает она, устремляясь к намеченной цели, ей часто приходится слышать о гонениях на евреев в провинциях и о каверзах, которые им строят в самом Риме. У нее, как ему известно, есть друзья-евреи, и потому вопрос этот ей не безразличен. Да и самому императору, по ее мнению, тоже следовало бы заняться этими делами. «Однажды вы объяснили мне, господин мой Домициан», напоминает она ему, «что между вами и восточным богом идет борьба. На вашем месте я бы десять раз подумала и примерилась, прежде чем решиться, на какой бы то ни было шаг в этой борьбе. «Самая, как вам известно, — усмехнулась она, — довольно равнодушна к религиозным обязанностям. Но я добрая римлянка и верю в богов. Я не слишком стараюсь выразить им свое почитание, это верно, зато решительно избегаю всего, что может их разгневать. Ныне вместе с ростом империи выросло и число ее богов». «Мне кажется, господин мой Домицаан, мы с вами совершенно единодушны в том отношении, что вы как цензор призваны охранять всех богов империи. Я не знаю, насколько полно вы осведомлены об этом трудном боге Ягве, которого считаете своим врагом. Он трудный бог. И для вас было бы, видимо, полезно получить, возможно, более точные сведения о его природе и нраве». «Вы хотите напомнить нам о нашем еврее Иосифе, моя Луция?» – спросил с подчеркнуто учтивой улыбкой, и его близорукие, чуть выпученные глаза, впились в ясное, крупное лицо императрицы. «Да!» – ответила она без околичностей. Иосиф выпустил новую книгу. Он писал ее много лет, и, на мой взгляд, эта книга, которую... Нам, римлянам, следует прочитать с величайшим вниманием. Если вы прочтете эту книгу, господин мой Домициан, вы будете гораздо лучше осведомлены о нраве вашего врага, бога Ягве. «А помните ли вы, моя Луция, — возразил все с той же подчеркнутой учтивостью император, — что я уже читал часть этой книги?» И сразу вслед за тем распорядился убрать бюст нашего Иосифа из храма мира. Отлично помню, отвечала Луция. Я еще тогда спрашивала себя, не слишком ли опрометчиво и поспешно нанесена эта тяжелая обида большому писателю, имеющему заслуги перед Римом. Теперь, прочтя его книгу, я в этом твердо убеждена. Советую вам, владыка и бог, Домициан, прочтите эту книгу. «Все дальнейшие шаги будут зависеть от вашего благосклонного суждения». «Ну, смелей, Луция, договаривай до конца», — сказал император.